29. Контуры Великой Империи Цвет держится спокойно, демонстрируя уверенность и правоту. Собаке нельзя показывать, что боишься. Вору тоже. «Здравствуй, Паша!» — кивает Фархат Шарафович. «Присаживайся!» На меня он внимания не обращает, поэтому, когда цвет садится к столу, я остаюсь стоять, как неприкаянный. «Блин, а какого хрена вообще? Зачем было меня тащить сюда? чтобы я поработал декорацией? Билиберда какая-то». «Ладно, Ферик, допустим, хотел со мной поговорить, но разговор явно не здесь и не сейчас состоится. Цвет же так мне и не объяснил, зачем потащил с собой, как свидетеля своей невиновности? Смешно. Да и кто вообще меня слушать будет?» Фархад Шарафович сидит во главе стола, а слева и справа от него располагаются еще два авторитетных человека. Справа пристроился Абрам, который на самом деле грузин Мамука из Кутаиси, а слева кот. Круглый, похожий лицом на Роберта Рождественского, московский вор. Абрам, в отличие от него, выглядит худым и сухим, но злым, с огромным карикатурным носом. У кота внешность добряка, но это обманчиво. В зале еще находится крепкий парняга, вероятно, отвечающий за безопасность. «Давно не виделись цвет», — покачивая головой цедит Абрам. «Жаль, что по такому поводу, да». Ведет себя картина, будто на сцене исполняет театральную пародию на грузинского вора в законе. «Забавный дядечка», — цвет в ответ кивает. «Претензии к тебе», — говорит Ферик. Вот я даже специально прилетел, чтобы помочь разобраться. Говорят, ты по беспределу уважаемых воров порешил, и стримак еще каких-то. Есть что сказать? Кто предъявляет?» — уточняет цвет. «Да тут и предъявлять незачем, и так все ясно», — ласково улыбается кот. Картина маслом и факты на лицо Но если хочешь, предъявим честь по чести. Парашютист. Вот кто предъявляет. «Упс. Парашютист. Вот это поворот! Кот кивает здоровому громиле, и тот сразу выходит из комнаты в боковую дверь. Возвращается он меньше, чем через минуту. За ним входит сникший, испуганный парашютист. Увидев нас цветом, он ненадолго замирает, превратившись в скульптуру, но быстро берет себя в руки. «Жалко, я не вижу лица цвета, потому что нахожусь за его спиной». «Давай!» — кивает кот. Парашютист, похожий на сморщенную сливу, бубнит ни на кого не глядя. Цвет застрелил Сергача якобы за то, что тот стучал мусорам. Без сходняка сам решил, сам грохнул, не дал даже объясниться. Еще пацанов вольнул до кучи за то, что они ему предъявить хотели. А потом, когда авторитетные вары собрали сходку, чтобы спросить за блудняк, он с помощью вот этого всех зажмурил. При словах «с помощью вот этого» парашютист кивает на меня. «А ты?» — обращается к нему Ферик. «На обоих сходках был и сам своими глазами все видел?» «Да», — кивает парашютист. «А зачем два раза живым остался?» — интересуется Абрам. «Ну...» — теряется тот. Я на него не наезжал, не беспредельничал. — Почему, то есть? А не зачем? — Ощерится кот. — А остальные, значит, беспредельничали, — уточняет грузин. — Нет, ну... — Но это ж ясно, Абрам, — улыбается кот. — Он цвету нужен был, вот и остался в живых? — Да, — соглашается парашютист. — Без меня бы он не справился, вот и не тронул. — Ну, Паша, — хмурится Ферик. Обосной. Только даже если по делу ты всех урыл. Не по правилам это, не по закону. Как заочник, приговорил, не давая возможности прояснить. А если бы и мы с тобой сейчас так поступили?» «Сергачу все было честь по чести предъявлено», — пожимает плечами цвет. «С бумажками из ментовки и магнитофонной кассеты. Ты, парашютист, сам все видел. Я лично тебе показал все документы. Сергач стучал, и через это пацаны наши сроки получили». «Откуда милицейские материалы?» — ласково спрашивает кот. «У тебя в ментуре люди или как?» «Имеется человечек. Это сейчас неважно, потому что Сергач признал, что стучал. Вот и все дела». «Не признавал, сказал, что ментов нахлобучивал», — парирует парашютист. «Ну а с остальными как вышло?» — интересуется кот. «А остальные берега попутали. Они меня прямо на сходнике хотели завалить, чтобы добро мое раздербанить». «Чисто подстава. Я чё, лёха битый? Лох, по-твоему?» «А как ты дуру пронес? не унимался кот. «Всех ведь шмонали». В карман положил и пронес, хмыкая цвет, пожимая плечами. Парашутист, а ты чё в глаза не смотришь? Лепишь ты, уши академиком шлифуешь. Ты бес в натуре батала. Ты чё думаешь, самый хитрожопый? Ты рысь, что ли? Баламутно, вот ты кто!» Мое забрать хочешь? Шишку тебе, сука. Надо было тебя тоже мочить со всей шоблой. Сявка а не вор. Чмо в натуре. Порошутий стоит, как оплеванный, но ничего не отвечает. Ну ладно, ладно. Добродушно останавливает цвета Ферик. Смотри, как разошелся. Ты лучше скажи. А вот у этого баклана роль какая? Ого, это уже обо мне. Ферик ведет себя так, будто видит меня в первый раз. Ну ладно, окей. Я подыграю, раз так. «Парашютист, рассказывай», — приказывает он. «Так он эту бодягу и замутил. У него есть бригада каратистов, вот он с ними и уделал всю охрану». «Что значит уделал?» «Завалил?» Ферик пристально смотрит на меня. «Нет», — неохотно отвечает парашютист. «Не наглухо, вырубил просто». «Понятно. Значит, все было заранее спланировано». «Ну ясен пень заранее». «И ты знал?» «Нет, я не знал», — часто машет головой обвинитель. «Может, и не знал, да догадывался», — вступает Абрам. «А про Киргиза почему молчишь? Он же там тоже был и живым остался, так?» «Да», — соглашается парашютист. «Погоди», — прищуривается кот. «На ты после Сергача почему сразу кипиш не поднял? Чего ждал?» Парашютист мнется. «Так он же от Сергача и других там территорию забрал», — хмыкает Абрам. «Бабло поднял, вот и молчал. Соучастником стал, так?» «Нет, ну, если так посмотреть, — теряется парашютист, — то как бы Сергач в натуре это, ну, с мусорами повязан был?» «Ты чё секелишься, кривится кот, — нормально излагай. С тебя самого корону сорвать надо». Предъявитель в натуре двух слов связать не можешь. Парашютист смотрит на кота растерянно, будто хочет сказать, мол, ты чего, мы же на одной стороне, я же за тебя. Зачем сход собирали? Спрашивает Абран. Хотели провилку, что ли, устроить? Хотели, кивает парашютист. Или чтобы конкретно цвета замочить и дела его себе прибрать? Нет, ну как? Ну как в натуре? Вот так! А у тебя там кукан или кунка в штанах? Киргиз шепнул, что ты первый орал, что цвета валить надо. Место его хотел занять, да или нет? Гонит Киргиз, брата своего выгораживает. Так ты и подельника моего к себе хотел прибрать, рычит цвет. Намекал ему, что скоро мне амбец. Не припоминаешь? Это он под подельником меня имеет в виду. Парашутись, только глазами хлопает. «Ну, дело ясное», — задумчиво произносит Ферик. «Ладно, говори, Абрама, что думаешь?» «Ясное? Да чего ж здесь ясного-то?» «Мне, например, совсем не ясно, какого хрена парашютист все эти разборки устроил. Какая цель у него?» «Цвет ему выделил поляну, там окучивает да окучивает, нормально можно бабла поднимать. Уважение, почёт, авторитет — все у него есть. И зачем тогда?» «Думал, что весь город под себя подомнёт?» Но это даже такой дебил, как он, ожидать не мог. И я здесь все-таки зачем? Как свидетель или как обвиняемый? В чем обвиняемый? Грузин теребит себя за нос и задумчиво переводит взгляд с одного на другого. Помолчав, неторопливо и важно, тщательно произнося каждое слово, говорит. Я думаю, цвет действовал по обстоятельствам. Реагировал. То, что сам в одиночку все по Сергачу решил, не прав, конечно. Но раз доказательства железные, можем простить. А по второму делу? Тут тоже ясно. Парашютист, походу, возню мышиную затеял, чтобы у цвета дела забрать и раздербанить между своими шакалами. Думаю, надо с него корону снять, а цвета отпустить с миром. Понятно. Кивает Фелик. Кот? По парашютисту согласен. С улыбочкой говорит тот. Правда на кота похож. На ленивого и наглого. Ты чё, кот? Расширяется парашютист. Ты же сам велел! Тихо! Прикрикивает вдруг Фархад Шарафович. Тебе слово раньше давали. Теперь помолчи. Продолжай, кот. А по цвету согласиться не могу. Продолжает кот. Не по закону он повел себя. Неправильно. Это какой пример молодым ворам? У кого в руке волына, тот может делать, что хочет. Мы что, стая свиней? Нет, мы воры, этим все сказано. Короны с обоих и точка, моё слово. Ферик задумывается. Воцаряется тишина, никто ее не нарушает. Ну что же, наконец, говорит он, тяжело вздыхая. Трудное решение, но принять его надо. Думаю, Абрам в этой ситуации. Он замолкает, облизывая пересохшие губы и тянется к бутылке на Нарзана. Медленно наливает шипящую жидкость в фужер и, поднеся к губам, делает три больших гладко. Во как! Удивленно качает он головой. Даже горло пересохло. Короче, думаю, что Абрам не прав, а кот прав. Корону с обоих. Лицо кота расплывается в широкой самодовольной улыбке, а у меня отвисает челюсть. Чего? Выпнуть из законников? Парашютист меня не интересует, хрен бы с ним, как говорится. А вот с цветом у меня связаны большие планы, если его понижают в иерархии, это ставит планы под угрозу. Блин, 20 штук-то он спокойно взял. Да-да, говорит. И что теперь? Вот же урка хренов. Нельзя им верить. Сто раз зарекался. Поговорить он со мной хотел. Приезжай, пожалуйста. Охрененно поговорили. Лучше некуда. Он меня из джинсой еще так же подставит, козлина. Надо срочно с Мартой связываться. Проще будет из Польши гнать. Пока я в Москве, можно и в Ригу мотонуть по-быстрому. Все равно надо по фурнитуре для джинсов договариваться, почему бы не сейчас. Еще и Гюль не видел вообще-то. Блин, от нее тоже подставы ждать нужно. В прошлый раз башку мне расшибло. До сих пор не прикоснуться. Семейка-разбойнича. Придется, наверное, пересматривать подходы и плюнуть на блатных, больно ненадежные они. Нужно свой боевой отряд усиливать и развивать. Так вернее будет процентов. И казино сами откроем, и все остальное. «Пошли вы все!» «Ступайте», — говорит Фелик. «На этом все. Конец фильма. Прогон я самолично сделаю, оповещу всех, кому надо знать». Цвет встает из-за стола. Злой, смурной, громовержит смоле. Без короны только. Бросает взгляд на парашютиста, и тот от одного этого взгляда трястись начинает. Да, ему не позавидуешь. Цвет ему предъяву не забудет, это уж точно. жило из него вытянет из живого. К нам подходит амбал и вежливо указывает на дверь. Первым идет цвет, вторым парашютист, а я замыкаю. Уже выходя в дверь, слышу, как кот тихонько спрашивает. А с этим, с бакланом-каратистом, что делать? Да тоже, что из... Дверь за мной закрывается, и я не успеваю узнать, что именно сказал Ферик Ферганский. Но почему-то начало его фразы мне совсем не нравится. А чуйка моя бьет в набат, трезвонит во все колокола, разрывает сердце, гонит адреналин. Твою ж дивизию! Так, тихо. Успокойся, не паникуй, где наша не пропадала. Сейчас вырвемся, все решим. Два раза не умирать. Мы выходим в холл. Здесь толпится еще несколько амбалов. Увидев нас, они подбираются, делаются собранными. Двое проходят вперед. Двое встают у двери, ведущей в коридор и на выход. Рядом со мной идет тот громила, что присутствовал на сходе. Цвет и парашютист проходят за первыми двумя молодцами. За ними проходят два других. И когда подходит моя очередь выходить в дверь, я резко останавливаюсь и силой толкаю амбала, стоящего рядом со мной. Моя коронка. От неожиданности он делает два гигантских шага назад, пытаясь сохранить равновесие. Воспользовавшись заминкой, я рву с места и в три шага, проскочив через холл, вылетаю в другую дверь. Я оказываюсь в общем зале и со всей дури врубаюсь в официанта, несущего огромный поднос с блюдами. Классика жанра. Успеваю засечь лишь его дикий взгляд им чуть дальше, подгоняемый грохотом бьющихся тарелок. И шагами амбала Кинг-Конга, спешащего за мной. Все как в кино. Шухер, вскрики всеобщее недоумение, гомон, и огонь в крови, гонящий вперед. Скорее, скорее! Скорее, да, но этот здоровяк догоняет. Вылетаю из зала и, притормозив со всей силушки, отправляю тяжелую дверь навстречу преследователю. Бинго! Это же надо додуматься бежать вперед головой. Он успевает смягчить удар, подставив руку, но я его останавливаю, а сам лечу дальше, через кухню. Расталкиваю обалдевший персонал, поваров, официантов и не знаю, кого еще. Выскакиваю в коридор, на этот раз служебный, и вон там впереди, похоже, выход. Подлетаю, толкаю двери да, она открывается, свобода! Я вылетаю наружу и втыкаюсь в двоих амбалов, успевших пробежать вокруг ресторана. Ни слова не говоря, не хватают меня под руки и закидывают в грузовую буханку. Окон нет, и когда за мной захлопываются дверки, салон погружается во мрак. Правда, за короткий миг предшествующий этому. Я успеваю заметить сидящих на полу цвета и парашютиста. «Какого хрена цвет?» — спрашиваю. «Вон у той сучки спроси», — зло отвечает он. «Я не при делах, Паша», — конючит парашютист. «Меня кот заставил». Я не собирался ничего предъявлять, клянусь, бля буду. Это его мутки, ты видишь, он меня тоже кинул. А сначала ты меня, да? Ну он заставил, я не хотел. А как честного вора заставить можно? Цвет, ну что ты в натуре, я же и сам пострадал. Мы же в одной лодке, сейчас друзья по несчастью. петуха опущенный тебе друг», — рычит Цвет, — ты понял? Машина трогается, и я резко заваливаюсь, ударившись плечом. Попадос так попадос. Как-то все вдруг хреново стало. Да и пазл у меня в голове не складывается никак. Что-то здесь не стыкуется. То есть меня выманили, чтобы прихлопнуть одним ударом вместе с цветом и этим уродом. Зачем? Почему? Кому я помешал? Вроде наоборот, перспектива и все такое. И зачем так сложно? Провилка, развенчание законников. Можно было просто убрать по и никто бы даже не спросил, куда это делись цветы парашютист. Хотя нет, там их люди, можно было забуриться, засветиться и все, А тут просто все, блин. Едем мы около часа, может чуть больше. Парашютист всю дорогу ноет. А какой орел был, когда меня к себе вызывал. Король-олень-маля! Цвет молчит, ничего не говорит. Я тоже помалкиваю. Что толку причитать? «Да засохнетый не выдерживая цвета и он затыкается, как провинившийся пес. Наконец машина останавливается. Раздаются голоса, и двери нашей консервной банки открываются. Я вижу все тех же амбалов, но теперь они вооружены. Чьи они? Котовские или Абрамовские? Скорее всего, люди кота. Он неплохо, говорят, укомплектован, и дела делает большие, с размахом. К тому же Абраму в Москве, наверное, людей не имеет. Выходим. По одному давайте. По одному, я сказал. Я выпрыгиваю первым. Останавливаюсь и осматриваюсь. В сторону отходи. Давай, не задерживай. Блин. Лес. Шагай, не стой. В спину мне бьет ствол пистолета. В принципе... Если бы он был один, я бы с ним поработал, но слева и справа идут другие головорезы. Где их набрали? Из десантников, что ли? Для афганцев рановато. Минут десять мы идем глуп леса. Ветки хрустят под ногами, птицы поют в воздух сладкий дышится легко. Красота просто. Эх, бросить бы все, дурацкие планы и всю эту ахинею. Горяно все огнем. Синим пламенем. Начать бы жить обычной жизнью, наслаждаться молодостью, получать удовольствие. Еще 10 лет покоя мне обеспечено. Схожу в армию, выучусь, женюсь, наколочу бабла, куплю биткоины. И все, считай, жизнь удалась. А вы все делаете, что хотите. Так нет же, за державу, видите ли, обидно. Сознательный твою мать. Раз получил второй шанс, нужно его использовать с пользой. Может, надо было перестрелять всех Кулагиных, Горбачевых, Ельциных и прочих реформаторов и остаться в застое на подольше? Эх-эх-эх, бы знать. Вдруг деревья расступаются, и мы выходим на довольно большую поляну, окруженную лесом. На нем стоит маленькая покосившаяся избушка с редким почерневшим деревянным забором. А рядом приличного размера котлован с начатым фундаментом. У фундамента пыхтит зелок с цистерной с надписью «Цемент». Как в джентльменах удачи. «А че, прям сюда нельзя было подъехать?» — тихонько бурчит один из бандитов. «Но ты мозги-то включи», — отвечает другой. «Они вообще есть у тебя?» «Тогда надо было бы через деревню проезжать, на виду у всех». «Ну а что, мало ли кто куда ездит?» Мы подходим к котловану и останавливаемся. Хороший кто-то себе домик строит на опушке леса. Терем настоящий. Стоим. Ничего не происходит. «Чего ждем? спрашивает один из толпы. «Тебе чё, больше всех знать надо? Сказано стоять, вот и стой!» «Шеф сейчас приедет», — говорит еще кто-то. Цвет стоит с непроницаемым видом, хотя, разумеется, понимает, к чему все идет. Я на свою беду тоже понимаю и внимательно слежу за бандосами, пытаясь найти бреже в их строю. Зацепиться хоть за какую-то возможность. Проходит минут 15 и из леса выходят два человека. Понятно, один из них кот, так я и думал. Но послушаем, что он скажет, видать, есть что сказать, раз сам пожаловал. Ну что бывшие авторитетные воры?» — широко улыбаясь, говорит он. «Заждались? А вот и я!» Он прямо лучится от счастья, будто тройной оклад получил или в лотерею выиграл. дай сам хочу! Глушак тоже дайте!» Он берет у одного из своих людей пистолет и осматривает. Потом передергивает затвор, прикручивает глушитель. «Давай, цементовоз, на эту сторону!» — командует кот и делает шаг вперед. Мы стоим на самом краю. Парашютист, я и цвет. Первым кот подходит к парашютисту и останавливается примерно в двух метрах. Руку не перехватишь. Прием не применишь, да еще и свора рядом у всех оружия. Откуда столько? Арсенал, что ли, взяли? Умирать не страшно. Хотя нет, неправда, страшно, конечно, но я ведь уже умирал однажды. А вдруг еще куда перенесусь? Впрочем, второй шанс, наверное, только однажды выпадает. Ну вот заодно и проверим. Дурак ты, парашютист. С улыбкой, будто сказку рассказывает, говорит кот. Дурак. Повелся. Ну ничего, ты же гнида, за свою шкуру всех продать готов. Так что тебя и не жалко. Тем более аппетит у тебя вообще не по возрасту и не по уму. Думал, тебя вместо цвета поставят. Ты когда в общак нормально платил последний раз? Все слезы крокодили лил. Сдохни, короче. «Кот!» — орет парашютист. «Ну ты че? Я же за тебя горой! Я же все сделал, как ты велел! Я же все сделал и сделаю! За что? Я ведь не знаю даже!» Он падает на колени и тянет руки к коту. Кот смотрит на это умильным взглядом, а потом хмыкает, чуть качнув головой и быстро подняв руку с пистолетом, нажимает на спусковой крючок. Раздается металлический, щелкающий звук плевка. Не такой уж и тихий, между прочим, но и недостаточно громкий, чтобы заподозрить в нем звук выстрела. Парашютист чуть дергается и вмиг делается неживым. На лбу его вздувается шишечка с красным кратером посередине, а из затылка вырывается красный фонтанчик. Я хорошо его вижу и слышу очень тихий чавкающий звук. Был парашютист и нет. Выражение его лица вмиг меняется и становится неестественным. Мертвенным и отчужденным. Его колено преклоненное тело несколько секунд продолжает стоять, но жизни в нем больше нет. Постояв на коленях, телесная оболочка парашютиста чуть наклоняется вперед и падает, утыкаясь лицом в мягкий, как специально насыпанный в этом месте песок. Мелкий и сырой. Жаль загубленную жизнь. Да. Я поднимаю голову и смотрю в небо. Красота-то какая. Птицы кружат, вдали летит вертолет, еще выше самолеты прочерчивают лазурь желтыми следами. Это все тоже жаль. За что, за что? Место твое понадобилось хорошим людям. Вот за что. Не прекращая улыбаться, кот подходит ко мне. Вот и ты, бро. Я ведь тебя и не знаю совсем. Возможно, ты нормальный, Кент. Наверное, тоже хочешь знать, за что. Улыбаясь, мяукает кот и поднимает руку. Честно говоря, не очень. Какая разница теперь-то уж, когда сделать, по всей видимости, ничего не получится. Сейчас мой мысленный взор переносится к моей тайной недостроенной империи. И ее жаль. Только все налаживаться начало. Стало вырисовываться, контуры появились. Скоро польются виски и рома, а ещё и водка. Не белуга, конечно, но тоже хорошая. А главное, нужная трудящимся. Швейная фабрика начнет выпускать джинсы, джинсовые куртки и юбки. Колбаса, опять же, отличного качества, между прочим, и уже на потоке. Два казино уже работают, но это капля в море. Столько еще открыть нужно. И букмекерские конторы. Это вам не спорт, то здесь выигрыш реальный. А еще в перспективе у нас что? Строительство? В ССО? Нужно налаживать работу, посылать студентов в Узбекистан, да и у нас в области тоже работа найдется. А внешняя экономическая деятельность. До этого еще, конечно, далеко, но без нее никак. Вот совсем никак. И все это в тесном сотрудничестве с партией ККБ и МВД. Эх, не жизнь, а служение. Служу Советскому Союзу. Как могу, конечно, по мере моего понимания. И потом... Наташка, наверное, расстроится. Почему-то грустнее всего становится от воспоминания о ней. Ну вот, зато я все-таки прав был, что не стал с ней шуры-муры крутить. Но если бы сейчас удалось спастись, тогда совсем другое дело. Да, и родители тоже расстроятся, и Трыни. И, конечно же, Платоныч. Прощай, дядя Юра. Уехал ваш Егор и не вернулся. Стал надеждой и опорой, буквально фундаментом подмосковной дачной недвижимости. Короче, в Париж он больше не вернется, оставил только карточку свою. В отличие от парашютиста, к тебе у меня нет претензий, гнет свой кот, выводя меня и раздумий. Странно, да? Действительно ведь странно. Жизнь вообще штука странная. «Ну, тут вот какое дело, ничего личного, поверь. Просто кореш попросил, а я пообещал, так что вот. Киргиз привет передает». Он замолкает и какое-то время разглядывает меня. Лицо его из улыбчиво-сказочного становится удивленным. «Что, неужели не страшно?» — спрашивает он. «Совсем, что ли? Правда?» Ну и ладно. Я смотрю прямо перед собой. Время замедляется. В минуты особой опасности со мной такое случается. Я вижу, как указательный палец кота медленно-медленно ложится на спусковой крючок. Для мухи время еле тянется, а для человека несется быстро, поэтому прибить бывает очень трудно. Ведь человек все делает крайне медленно с ее точки зрения. Вот. Как кот сейчас. Я представляю, что стал мухой, бросаюсь вперед с места, сразу на таран, быстро и дерзко. Кто быстрее, я или он? Ему лишь нажать на спуск, а мне пролететь два метра и провести атаку. А чего терять-то? Два раза же не умирать. Ах, ну да. Почему-то я слышу звук выстрела, растянутый, медленный и очень громкий. Если пуля уже в голове, по идее, я не должен ее слышать. Наверное, я стал быстрее, чем пуля. Я даже успеваю мысленно улыбнуться этой мысли. А потом наступает темнота. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.